Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14 часов 35 минут в Москве. Андрей Поздняков, Дарья Пищикова и к нам уже присоединился заместитель руководителя Центра Организации Дорожного Движения Правительства Москвы Александр Поляков. Кто пройти? Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить об установке запрещающих знаков и табличек работает эвакуатор в Москве. Вы знаете, сразу же мы начнем, конечно, с установки запрещающих знаков, потому что это болезненный вопрос сам по себе, но хотим запустить голосование, чтобы вы успели проголосовать. Сообщите нам, будете ли вы нарушать, если нет знака работает эвакуатор. Если будете, звоните по телефону 660-06-64. Если э, нет, звоните по телефону 660 06 код Москвы-495. Начался подсчет ваших голосов. Итак, будете ли вы нарушать правила дорожного движения, если нет таблички, работает эвакуатор? Правила парковки. Ну, правила парковки, да. Если нет таблички, работает эвакуатор. Если будете все равно нарушать, то ваш номер 6600664. Если нет, 6600665, также также в сетевизоре голосование сейчас пойдет. А, давайте начнем действительно с установки запрещающих знаков, потому что очень много было новостей и больших публикаций о том, как эти знаки ставятся, как их ставят, казалось бы, в тех местах, где их быть не должно. Недавно мы в эфире нашей радиостанции в программе «Городовые» обсуждали резонансную историю с жителями одной улицы в Москве, которые обжаловали эвакуацию огромного количества автомобилей, потому что внезапно ночью появились знаки, или там вечером никто их не заметил, и они полагают, что знаки были установлены незаконно. Вот как, по порядку, как это происходит, кто принимает решение об установке знаков, и как они появляются внезапно для граждан? Uh, давайте говорить uh, Там, о всей процедуре изначально. Ну, в общем, в двух словах, конечно же. <rada> <сорная> процедуре обычно не <сорная> получается. В процедуре, да, обычно это сложный процесс. Но давайте, если, если говорить коротко, то у нас есть проект организации дорожного движения, вот сумма проектов организации дорожного движения, а это закон по установке всех знаков, не только запрещающих, разрешающих, установки ограждений, и, и лежачих полицейских и так далее. То есть это закон, как должна двигаться улица вот в тех условиях, в которых она находится, в тех границах. Соответственно, вот комплекс вот этих вот сумм, этих всех проектов организации дорожного движения, рождает комплексную схему организации дорожного движения. Вот комплексная схема ⁇ это по сути свой единый документ, который там у нас 2004 года впервые, в 2004 году впервые в конце этого года появился, он сейчас реализуется, и вот идет программа по установке, в том числе запрещающих знаков. А кто вот эту вот программу, вот эту общую схему делает? Департ... Ну, Центр организации дорожного движения при согласовании со всеми структурами. То есть вы делаете общую схему? Да. А, а если а... новые знаки какие-то появляются, они просто вновь... Или переделается вся система иногда приходится скоординировать все соседние улицы и так далее. Смотрится, например, введение одностороннего движения, и в том числе это связано как раз с тем, что мы стараемся уменьшить количество запрещающих знаков. Дело в том, что при одностороннем движении появляется возможность по габаритам вместить еще парковочные места. В случае, если же не вмещается, да, там у нас парковочное место два с половиной метра. На одной из самых больших в Европе. Сейчас вот мы тоже пошли на определенные, так скажем, предложение и делаем в некоторых местах в центре ширину парковочного места два для того, чтобы опять сохранить и парковочное место, и движение транспорта. Так вот, 2,5 метра парковочное место плюс 3,75 – стандартная обычная полоса для движения индивидуального транспорта. Представляете, если в две стороны, то это получается порядка там, 12 метров. В центре не везде есть ширина дороги в 12 метров. И для того, чтобы люди ехали и так далее, не, находилось каких не образовывалось новых очагов аварийности, скажем так, незаконно припаркованные автомобили – это тоже безопасность и ваших детей, в первую очередь, и горожан, и так далее – То есть, вот это вот целый комплекс, который проходит, и комиссию по безопасности, и так далее. Я вам могу рассказывать очень долго. Мы сейчас подошли кратко. к очень важному моменту. Вы сказали, что все на самом деле начинается, ну фактически принципиальная часть начинается в ЦОДе, и принципиальные решения принимаются в ЦОДе. То есть, если кто-то считает, что у него совершенно идиотский знак, поставили на въезде, при въезде во двор, там или на улице, где он живет, машины паркуется, то ему куда обращаться, ему что делать с этим? Смотрите есть, во-первых, при въезде во двор сразу хочется разделить. Да, при во двор это уже э, непосредственно это уже земля, там, придомовая территория, мы, за которую э, Центр организации дорожного движения не отвечает. Мы отвечаем за улицу. Вот все, что связано с улицами, вы можете писать там свои предложения, их действительно очень много, и часто они пересматриваются. Ну, вот мы здесь находимся на э, Новом Арбате, да, с одной стороны старый Арбат, с другой стороны новый, там вот тоже был запрещающий знак, остановка запрещена, сейчас там парковка, пожалуйста, могут люди остановиться, припарковаться. То есть, есть постоянный процесс работы. Но вообще, если исторически смотрим, здесь мы можем на старый Арбат посмотреть, который еще там, несколько десятков лет назад еще был абсолютно автомобильной дорогой, там, ну, то есть, для движения транспорта. Сейчас это пешеходная зона, историческая и так далее. То есть, город меняется, у него образуются новые точки притяжения, новые социальные объекты, где-то улицы, где-то больницы, где-то школы, где-то детские дома, где-то строятся ну, понятно, новые понятно. Ну, да. А как быть с незаконными знаками? Ну, вот поставили знак, чтобы каким-то образом людей штрафовать или вымогать деньги. У нас часто не так давно рассказывали о таких вот ловушках со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Как узнать, знак стоит законно или незаконно? Ну, вообще, запрещающие все знаки, сейчас вот вы сами знаете, что вышло там, вышли изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в 21 статью Федерального закона об организации, о безопасности дорожного движения. Чуть не говорится об организации, потому что законопроект такой тоже ждем. Вот. Так вот, дело в том, что, согласно нему, за 20 дней идет информирование об изменении на той или иной улице. То есть развешивается объявление? Сейчас мы это проводим в основном через сайт ЦОДД. Можете зайти, сейчас уже посмотреть какие-то изменения, там целый перечень улиц. Можете посмотреть, нажать на свой, на свой округ, дальше на свою улицу. Ну, это надо Если... все время проверять. А, ну, во всяком объявление смысле... эффективнее, нет, в округе а, развесить? Мы это, эту информацию обязательно предоставляем в управо районов, а. и дальше уже, соответственно, они там могут информировать, либо же это через информационное табло, либо... Но через... они, конечно, выберут не информировать, потому что зачем им тратить время? А, нет, но они также информируют, и в том числе через интернет. Поймите, законопроект только уже вышел, уже там с 8 августа он действует, уже мы уже каким-то образом пытаемся проинформировать граждан. То есть для того, чтобы не было как раз вот коллизий, связанных с тем, что кого-то эвакуировали незаконно и что-то. Да, и вот очень хорошее у вас голосование, хочется единственное дополнить, чтобы люди, когда голосовали, они понимали, что эвакуировали... Ситуация на тротуарах. Эвакуация на пешеходных переходах, она будет продолжаться. Да, в два ряда, если вы во втором ряду остановили, то есть это органы ГИБДД по предписанию непосредственно должны будут увозить. Поймите, это связано и с тем, что какая-то хотелка или там как можно больше эвакуировать, эвакуируется сами знаете, вообще незначительный 3% от всех проезжающих на уличной дорожной сети. Так вот эти 3% создают опасные ситуации, из-за которых людей там и давят и так далее. То есть это действительно у нас большая статистика по наезду на пешеход Это огромная часть, когда автомобиль стоит, за него выходит там не дай бог ребенок и в незаконном месте его никто не видит и дальше происходит наезд. Это страшная ситуация, но при этом вот как раз эвакуация вот этих вот 0,3 процента, э, так скажем, хулиганов незаконно послушных граждан, они непосредственно и следят за тем, чтобы не было таких вот опасных участков. Смотрите, а по какому принципу вообще таблички работают, эвакуаторы расставляются? То есть где, например, запрещена парковка, но не будет таблички? А, будет ли да, такая ситуация или везде поставят, где нельзя парковать? Вообще в, в Москве порядка, там, ну, говорим грубо, 30 тысяч запрещающих знаков. А, сейчас там первым этапом, вот осенью, а, планируется уже доставить порядка 6 тысяч знаков. Ну, вот такая вот Ну и рядом с каждым запрещающим знаком будет табличка работать. Будет эвакуатор? внизу табличка там работает. Эвакуатор. А, ну то есть, по сути, в принципе, просто везде рядом с запрещающими знаками. Не везде, нет. еще раз, только вот. в 20%, а, в 20 от всего общего. То есть 30, 30 всего запрещающих знаков. 6 тысяч у нас планируется на первом этапе. Да? То есть, соответственно, 6 порядка тысяч 20... – это как раз этих табличек. Это как раз таблички. У -у -у. В первую очередь, это те таблички, таблички будут устанавливаться там, в первую очередь, на выделенных полосах. Там, где этот, Есть затруднения, даже не на выделенных полосах, затруднения движения общественного транспорта. Плюс, опять же, где есть очаги аварийности, связанные с наездом на пешеходов. То есть, это вот такая целая программа, вот, которая, в первую очередь, этот, Рядом с социально значимыми некоторыми объектами там, в рамках туристической безопасности и прочих программ. То есть там целый набор функций, да, в первую очередь, которые... Но, естественно, что, еще раз, самое в первую очередь у нас стоит пункт там, номер один, это работа выданных полос. Ну, вот. Вы сказали сами, что там, где пешеходный переход, тротуар, в любом случае, есть табличка, нет, нет будет. А где нет грубо. таблички? Там просто штраф выпишут? Там будет штраф, но сейчас вы увидите, что голосование, если вот покажет о том, насколько же... Нужно нам и дальше действовать, и расставлять, расставлять дальше, да. Но результаты уже можно подводить, ничего ну, у нас не меняется. Но они вас должны обнадежить, наоборот. процент наших радиослушателей, которые голосовали по телефону, признаются, что будут нарушать, если нет знака, работает эвакуатор. Но большинство. 59% утверждают, что не будут нарушать, если не будет знака, работает эвакуатор. Это по телефону, кто звонил, а в сетевизоре через интернет голосование 30% будут нарушать, 70% это не будут нарушать. Знаете, почему такой именно вопрос задали? Потому что, когда мы выясняли у автоактивистов, представителей автомобильных организаций, они очень активно ведь, выступают за эти знаки работы эвакуатора, они говорят, что когда этот знак стоит, то действительно ответственнее граждане относятся, и они действительно стараются не нарушать. То есть вроде бы так Когда они, когда, так запрещено, они запрещено, это, запрещено. когда они это говорят, я понимаю, я не понимаю, почему власти идут с, по этой схеме и ставят, значит, эти знаки в 20% мест, потому что получается, что, в принципе, есть Ну, где нельзя нарушать закон, а тут нельзя, нельзя. нельзя. В принципе, можно, да. Ну, вот тут наоборот, тебе да. действительно грозит наказание серьезное, там с эвакуацией машина и реальное. А тут вот как бы ты видишь, что нет этого знака и и ставишь ну, машину, все равно будешь. Нам лишь объяснить, а, а можно ответить, на это? конечно, потому что как раз интересно. Эмоционально. От, общем, даже ответить, ответить. Даже, даже сложно Вот, но дело в том, что, ну, во-первых, мы выяснили, да, что все-таки полтора землекопа, это там всем известные все страны. да, там задачка в полтора землекопа, она вот как раз вот здесь что и порождает. То есть каждый, каждый там, по сути, своего, из двух, каждый третий обязательно будет нарушать. Там. Вот. И задача заключается в следующем. А -а -а -а -а у нас везде разрешено ехать со скоростью 60 км в час. Но под камерами фото видеофиксации у нас количество э, нарушений уменьшается на четверть. Особенно количество на ДТП, связанных со смертельным исход, исходом или же с повреждением здоровью. На 25% под камерой фотофиксации меньше. Вот как вы говорите, вот по всему городу можно 60. Так вот, по всему городу не нужно, где не положено парковаться. Но вот там, где это действительно связано с жизнью людей, где это связано с жизнью большинства горожан, то это в первую очередь, там, естественно, предупреждение. То есть, естественно, что запрет определенный есть. Спасибо большое. Сложная ситуация все-таки. Но еще, кстати, я боюсь, что не раз будем возвращаться к этой теме. Это был замглавы Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Поляков. Программа «Дорога». Спасибо. Спасибо. Программа «Дорога». Создана совместно с Департаментом транспорта Москвы. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Разворот. Транспорт не транспорт, но мы от транспорта далеко не уходим. Будем говорить сейчас о речном, о водном транспорте или даже не знаю правильно называть этот транспорт. Нет, скорее дома на воде. Мы, кстати, обсуждали в контексте Застройка водная. застройки водной именно эту тему. Говорим с вами о баркадерах, которые исчезают из Москвы. Дело в том, что у нас давно уже объявили политику отказа от дебаркадеров. Были какие-то колебания, но теперь окончательно решили их убирать. И вот в управлении организатор перевозок сообщили, что полностью освободили акваторию центра Москвы от дебаркадеров. Речь идет о домах, ресторанах на воде, всевозможных там клубах, местах развлечения. В июне 2015 года из акватории центра Москвы были транспортированы все объекты, исключенные из государственного судового региона. Реестр, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. И... Ну, вы, кстати, называют же причины, почему такое решение было принято. Вот, дескать, дебаркадеры негативно влияют на экологию. То есть мы нашу чистую-чистую Москву-реку... Освобождаем от всякого мусора, она же такая чистая. Ну, чиновники более откровенно, они считают, что дебаркадеры это уродство. Они считают, что это уродливо. И когда ты смотришь на панораму другого берега Москвы-реки, то дебаркадеры, дескать, портят этот вид. Но все-таки у нас вопросы целесообразности, какой-то больше связанный обычно с чем-то таким фундаментальным, типа экологии, а не Но просто вот красиво и у нас не все красиво. Смешано. А будет ли вам не хватать дебаркадеров? Когда их уберут окончательно, это вы знаете, в Москве у нас опробуют как правило технологии, которые потом применяются в других крупных городах. Если вам будет не хватать дебаркадеров, звоните по телефону 160-0664. Если нет, пусть убирают и даже ничего не защемит в вашем сердце. 160-0665. Голосование пошло. Такой незамысловатый вопрос. Будет ли вам не хватать дебаркадров? Если да, 6600664, Если нет, 660-0665. Как вообще вы считаете, насколько правильно было принято решение? Может быть, не стоило убирать дебаркадры, и пусть себе были бы эти рестораны на воде и дальше. Если вот считаете так, например. Или как-то иначе. Напишите нам, поясните свою позицию. Номер для СМС плюс 7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Используйте все эти координаты, формы на нашем сайте, пишите нам, поясняйте. А вот ты когда не ходила в заведение на дебаркадерах за всю свою жизнь? Ты знаешь, вот не ходила. Я прямо сейчас вспоминаю, последняя была попытка сходить, и вообще даже не в России, вот в Австрии, в Вене я хотела в такой ресторанчик на воде сходить. Но я, кстати, не уверена, что это именно дебаркадером можно считать, потому что это просто вот катер. Ну, то есть, на самом деле, не жарко, не холодно. Я не я смогла города. попасть, потому что там очень -то популярным оказалось место, и все было забронировано, все места. А у нас, я смотрю... Так что я, в принципе, не то, чтобы противник демаркадеров. Я бы, наверное, с интересом... У нас голосование, видите, все в сторону, скорее, тех, кто будет жалеть. Давайте, давайте, активизируйтесь, те, кто против. В телефонном голосовании, конечно же, в телевизоре там, все и так видите, там, почти 50 на 50. Речь идет все-таки о ресторанах, которые люди ходят регулярно. Вот я знаю такие все-таки рестораны, я там бывал, и это семейная история, когда ты там раз то месяцев совершаешь вылазку всей семьей, посидеть на воде в этом ресторане, там всех знаешь. Это достаточно популярное место было, и я не помню, чтобы у них были проблемы с клиентами, наоборот, они росли, развивались, и людей было достаточно много. То есть... ну, слушай, а с другой стороны, какая разница, если это именно ресторан, который никуда не не передвигается, он пришвартован все время, вот этот вот кораблик, на котором расположен ресторан. И ты, по сути, все равно ну, практически на берегу. Ведь можно просто на набережной кафе возле воды сделать, из которых немало в столице, например. А там между сидеть... прочим, нельзя, потому что на набережной, вот, например, на Фузницкой набережной, где этих ресторанов было несколько штук, там у тебя есть узенькая полоска для пешеходов. Ну, чуть-чуть дальше, ничего не посмотрим. Ну, чуть-чуть дальше. А чуть-чуть дальше у тебя все еще кафе. набережная у нас на ну, вот. Крымской набережной, да. Можно еще в парке Музеон отстроиться. Что лучше, дебаркадеры или новое здание в парке Музеон у берега реки, которое перекрыло бы замечательный вид на город? Мне, кстати, интересно в контексте этих запрещений и исчезновения дебаркадеров из реки, из нашей столичной главной, как будет обходиться власть с ними, с этими дебаркадерами, на водоемах небольших, ну, вот, например, там, на чистых прудах. Ты имеешь в виду рестораны? Есть ресторанчики такие, да, вот на чистых прудах, например, я помню точно, есть такой ресторанчик на воде. Плавучий островок, интересно, попал он в этот список вот, или не попал? Как раз к этому вопросу. Не знаю, будем уточнять. Кстати, интересная судьба и эти рестораны у них ведь тоже своя история есть, и у них есть свой бэкграунд, это своеобразные культовые места, когда приезжают иностранцы в Москву, их водят экскурсиями индивидуальными, их водят также и в вот такие рестораны, вот носить хорошие ресторан там-то или там-то, и приводит к этому ресторану, он оказывается, ресторан на воде, но все теперь а, не будет. Владимир в бане такую конспирологическую теорию выдвигает по поводу исчезновения дебаркадеров в Москве. Это от американских шпионов меры. Я в кино видел, такие подплывают за дебаркадером, прячутся и вынашивают там намерения. Вынашивают намерения, вспоминаем, да, боевики, где очень многое происходило на воде, в основном там катера Я что комедии на вспоминаю Тоже. на эту тему, извините. 37% наших радиослушателей, которые голосовали по телефону, признаются, что им будет не хватать дебаркадеров, когда их все уберут. 23% тех... Кому не будет не хватать, кому все равно. У нас больше сердобольных тех, кому чего-то будет не хватать. Обычно в сетевизоре сейчас тоже расклад в сторону э, нехватки и э, сочувствия по поводу отсутствия дебаркадеров. 58% будут жалеть, когда все дебаркадеры исчезнут, и 42% не будут жалеть. Но, ну, правда, здесь не так много. В телефонном голосовании больше было Разница значительно больше. Андрей Позняков, Дарья У Транспортную тему продолжит Сан Саныч